Ушел он так же внезапно, как и появился. Просто взял и скрылся в открывшихся дверях лифта, оставляя меня в очередной раз разбитой и потерянной. «Вот ведь скотина бессовестная!» Бушевала подруга, мельтеша перед моими глазами. «Как только посмел шантажировать тебя таким образом! Вот расскажу всю Аскару, будет знать, как девушек позорить. Он его с небес на землю-то и спустит!» Сделав очередной крюк вокруг моей кровати, прорычала Лина. «Никогда бы не подумала, что сама попрошу мужа ввязываться в драку, но тут он просто обязан показать этому гаду его место!» «Это не поможет», — возразила я, вытирая бумажными салфетками слезы. «Лихан найдет выход из любой ситуации. Даже если мы сможем забрать у него то видео, о котором он говорит, Не факт, что он не придумает что-нибудь другое. «Я ведь отдалась ему до брака, Лин!» С горечью прошептала я, пуская очередную партию слез. «В глазах людей именно я падшая!» «А ну, сыц! прервала мое самобичевание подруга. «Не желаю слушать этот бред! С каких это пор ты стала нюней? Я просто тебя не узнаю, Диля!» Ты ведь всегда была сильной и храброй, не боялась никаких трудностей и преград. Присаживаясь рядом со мной на кровать, принялась отсчитывать она меня. Я не понимаю, как из-за этого негодяя ты можешь так себя загасить. Нельзя же так. А как можно, Лин? Зло бросила я. Что мне делать? Сказать Осману то, что предлагает Алихан, и разбить ему сердце? «А выйдя за него, ты не разобьешь его?» Сканируя меня пристальным взглядом, спросила она. «Я понимаю, почему ты согласилась на этот брак. Правда. Я и сама советовала тебе это. Но видя твое теперешнее состояние, я понимаю, что ты не сможешь полюбить и сделать счастливым ни Османа, ни себя». О, «Господи Лин. «Подожди, выслушай меня сначала». Накрыла подруга мои руки своими, сжимая мои ледяные ладони. Знаешь, что сделала бы влюбленная и доверяющая своему мужчине девушка? Она не спряталась бы в номере, оправдавшись внезапно начавшейся мигренью Диля. Она пошла к своему жениху и все бы ему рассказала, зная, что он сможет защитить ее от чего угодно. «Именно так поступаю я», Тогда мне что-то угрожает или причиняет дискомфорт. «Я хотела пойти», — прошептала я, вновь ударяясь в слезы. «Я не знаю, почему не пошла и все ему не рассказала. Ведь он принял меня такой, какая я есть, порченный». «Дилька!» Обняла меня подруга, прижимая к себе. Только вот я так и не смогла принять его. Не смогла. Как бы я ни пыталась, я не могу, Лин. Не могу полюбить его. Но и любить Алихана я не хочу. Он ведь даже не извинился. Вырвалось из меня то, что я хотела похоронить. Просто взял и заявил, что решил меня вернуть, словно я вещь. Диля, ей ведь говорила. Думаешь, я не знаю? Все я прекрасно знаю и осознаю. Зло толкнуло ей ее, разрывая объятия и размывая по лицу слезы. Только знать и чувствовать совершенно разные вещи. Мое сердце хочет отомщения, хочет, чтобы он осознал свою ошибку. Я все еще сгораю изнутри, вспоминая то, как он со мной поступил. Я хочу, чтобы он испытал то же самое. «Через что заставил пройти меня?» «Так заставь!» Неожиданно твердо потребовала Лина. «Согласись выйти за него и сыграй с ним в злую игру. Покажи, на что способна, Диля!» «Что ты такое говоришь?» Пораженно уставилась я на подругу. «То, что может помочь тебе вновь стать самой собой!» «Выйди за Алихана. Поддайся его шантажу и покажи ему его место. Даже если у тебя ничего не выйдет, ты ничего не потеряешь. Лучше быть разведенной, чем бояться собственной тени, опасаясь того, что он расскажет о том, что случилось между вами вне брака». «Что такое, лисичка?» Проходя в мою спальню, вслед за Линой спросил «Отец?» заметив мое опухшее от слез лицо. Я словно вернулась в прошлое. То, что произошло три года назад, повторялось. Мне снова приходилось врать отцу и подводить его. «Пап, я хочу поговорить с тобой». Комкая в руках салфетку, начала я, стоило ли не выйти, оставив нас наедине. «Эй, ну что такое? Ты меня пугаешь!» Присаживаясь рядом и внимательно вглядываясь в меня, спросил родитель. Пап, я просто ужасная дочь, искренне сказала я, не зная, как начать непростой для себя разговор. Я ваша с мамой наказание, а не дочь. Дело в том парне, лисичка. Серьезно спросил отец. Я видела лихана в отеле я застыла не зная что сказать всегда ненавидела врать отцу и делала это только в крайних случаях я так сожалею о своем решении потупив взгляд призналась я я не должна была разрывать помолвку ради своих глупых амбиций. моя работа не стоила того чтобы бросать алихана. я слишком поздно это поняла, но даже поняв Я была так упряма, что отрицала свою ошибку, да еще и согласилась на брак с османом. «Я не знаю, что теперь делать», — призналась я. «Я не хочу рушить жизнь османа, ведь после того, как Алихан приехал сюда, я поняла, как ошиблась, согласившись на брак без любви». Придерживаясь версии, предложенной этим гадом, продолжала я свою пламенную речь, боясь взглянуть на отца. Видеть разочарование в его глазах было выше моих сил. Я знала, что будет нелегко, но молчание отца угнетало. «То же самое ты говорила три года назад, дочь. Откуда мне знать, что ты снова не передумаешь?» Его дочь больно ужалила меня, но я изо всех сил попыталась сдержаться, не показывая того, что творилось внутри меня. С каждым словом отца я ненавидела Алихана все больше и больше и понимала, что приняла правильное решение. Я не могла спустить ему всю ту боль, что он причинил мне и моей семье. Из-за него мне приходилось врать и изворачиваться. Из-за него же я три года была отлучена от родных, вынужденная прятаться в чужой стране, делая вид, что работа и карьера... Это предел моих мечтаний. Он должен был заплатить за все то зло, что причинил мне. И он заплатит. Я отплачу ему той же монетой. Он влюбится в меня во что бы то ни стало. И тогда я покажу ему, каково это, когда твое сердце и доверие разбивают. Я не могу сопротивляться своим чувствам, пап. Я столько времени убеждала себя, что поступила правильно в то время, как мое сердце твердило мне обратное. Я не хочу всю жизнь жалеть о своем решении. Алихан, он простил меня, на самом деле он приехал ради меня, пересиливая себя и встречаясь с напряженным взглядом отца, врала я. И я пала перед силой его чувств. Ты ведь всегда учил меня, что любовь — это главное и брак без любви изначально обречен на провал. Единственное, что меня радует во всем этом, это то, что ты вернешься домой. Сухо ответил отец, явно обеспокоенный моими эмоциональными горками. Я не могла винить его, ведь ни одна нормальная девушка не отказывается за месяц до свадьбы от брака с парнем, чтобы спустя три года отменить свою свадьбу ради брошенного ею же жениха. «Что мне делать, пап?» «Понимаю, что подло манипулирую им», — спросила я. «Если ты скажешь, я ничего не буду делать, сделаю вид, что Алихана здесь нет и не было». «Вот почему ты такая, а?» «С самого детства и до сих пор ты держишь меня в своем маленьком кулачке, лисичка». Сменив тон на привычную мне нежность, проговорил он. «Все, чего я всегда хотел, это чтобы ты была счастлива. И если твое счастье заключено в этом парне, я все устрою. Только поговорить с Османом предстоит тебе. Ты ведь соглашалась на брак с ним. Вот и объяснить ему свой отказ тебе придется самой». Я не хотела разбивать ему сердце. Вновь впадая в слезы, обняла я отца, наслаждаясь тем, как он перебирает мои локоны. В детстве он часто так делал, чтобы успокоить меня. Он никогда не простит меня. Не простит, согласился отец. Но пусть его сердце разобьется сейчас, чем от безразличия в дальнейшем. Каждый заслуживает любящего спутника жизни. И твой осман обязательно встретит свою половину. «Что ты такое говоришь, Диляра?» Вскочил с места осман после моих слов. Я долго думала, прежде чем решиться рассказать осману всю правду. Я не хотела говорить ему то, что предлагал Алихан, и то, что мне пришлось сказать отцу. Осман заслуживал правды какой бы горькой она ни была. Так что первым делом я с утра уединилась с ним в его кабинете. «Я думала, что смогу забыть свое прошлое и построить будущее с тобой, Осман. Но я не могу», — призналась я, внимательно следя за метаниями мужчины. «Рано, что нанес мне лихан слишком глубоко, чтобы зажить». Как бы я ни пыталась, я не могу быть счастлива. Ни с ним, ни с кем-либо другим. Ты не заслуживаешь жену, которая будет лишь принимать твою любовь. Возможно, сейчас ты не поймешь моих слов, но когда ты встретишь достойную тебе девушку, ты поймешь. Дело сейчас не во мне, Диляра. Возвращаясь обратно и садясь на диван, с которого так импульсивно вскочил, прорычал осман. «Ты хоть понимаешь, что собираешься сделать, поддаваясь на его шантаж?» «Я никогда и подумать не мог, что Алихан способен на такое бесчестие. Ты не должна поддаваться на его провокацию». «Я ей не поддаюсь. Я просто хочу раз и навсегда покончить со своим прошлым. А чтобы сделать это, мне нужно расквитаться с Алиханом. Возможно, ты не поймешь меня, Осман. Но мне нужно это. Я устала бояться. Вырвалось то, что столько времени мучило меня. Так не бойся. Зачем для этого выходить замуж за этого? За тем, что мне недостаточно просто пожаловаться папе или тебе. Прервала я его. Я хочу, чтобы он понял, каково это, когда твое доверие предают. Я верила ему больше, чем самой себе, Осман. Любила его и была готова отдать за него жизнь. И как бы больно не было тебе слышать это, все еще люблю, какой-то испорченный, сломанный частью себя. Но я никогда не смогу простить его и забыть всю ту боль, что он мне причинил. Алихан считает женщин слабыми, но я докажу, что слаб он. Видя каким потерянным он стал после моих слов, я, нарушив приличие, взяла его руки в свои. Прости меня, но я не могу и не хочу врать тебе. Я не должна была соглашаться на твое предложение. Я искренне верила, что смогу быть с тобой счастлива. Но тот, кто разбит внутри, не может подарить другому счастье, так же, как и сам на него не способен. Я три года жила без чувств и эмоций. Если сейчас упущу возможность расквитаться, так и не смогу начать жить. Прости. Мужчина, поступивший так с тобой, не имеет сердца. А как ты ранишь такого? Сжав мои руки в ответ, спросил он, выглядя злым и потерянным. Мне плевать на все это. Я знаю лишь, что люблю тебя. Я влюбился в тебя с первого взгляда, Диляра. И моя любовь не игрушка, в отличие от любви Алихана. Я знаю. Поверь мне, я знаю, Осман. Никто не полюбит меня так, как ты. Но я не могу. Во мне нет любви. Я как пустая ваза. Расплакалась я не в силах больше сдерживаться. Почему я не могла любить его? Как могла оставаться равнодушной к подобному мужчине? Ненависть к самой себе переполняла меня, но я была не в силах управлять своими чувствами. Пожалуйста, не говори никому того, что я тебе рассказала. Я открылась тебе, потому что искренне верю и считаю своим другом, Осман, — попросила я. И не предпринимай никаких шагов против Алихана. Я сама с ним разберусь. Я никогда не встречал более безумной девушки, чем ты, — побежденно прошептал Осман. Его сломленный вид разбивал мне сердце, но я знала, что поступаю правильно. Осман достоин настоящей любви, которая будет взаимна. Я обещаю, что наш разговор останется только между нами. И я твой друг, Диляра. Что бы ни произошло в твоей жизни, я помогу тебе в любой момент. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Поднимая руку и дотрагиваясь до моей щеки, прошептал он. Я позволила ему эту вольность, понимая, что он нуждается в этом контакте. Я просто застыла в этом моменте, чувствуя его боль и проживая ее вместе с ним. Сейчас я чувствовала, что ничем не лучше Алихана, обманувшего меня. Ведь пусть и не ненамеренно я поступила ничем не лучше, разбив сердце мужчины, готового для меня на все.